Погода! Ох, уже это погода! За сутки до таранной атаки американского Трампа на Светлану, Октябрьская Тихоокеанская погода, также показала себя во всей красе и Рудневу и Небогатову итогу. В Цусимском проливе жестоко штормило. Японские отряды миноносцев были выключены из дозора естественным путем. Сначала пришлось прятать по бухтам номерные, затем, когда ветер усилился и развел волну до грозных 7-8 баллов, За ними потянулись дестройеры. Даже Тацута и Чихайя, наскоро подремонтированная после боя с Авророй и Леной, с огромным трудом удерживали свои квадраты, так как сносно бороться с волнами можно было только с ходом против ветра. Каждая смена ГАЛСа становилась почти что подвигом для маленьких корабликов. Снабженная телеграфными станциями, каботажная мелочь, действовавшая в интересах флота, почти вся покинула свои позиции первой. Капитаны присяги не давали, а жить хотели. Большие пароходы, каковыми являлись вспомогательные крейсера, конечно, держались бы лучше, но, увы, практически все они были развернуты гораздо южнее. Почувствовав, что своевременное обнаружение владивостокцев начинает превращаться в проблему, Тога начал просчитывать варианты с переходом к Цусиме и своей эскадры и камемуры, когда наконец-то они пришли. Первым сигналом была телеграмма с одного из немногих каботажников, рискнувших остаться в проливе, немедленно забитая чужой мощной искрой. Единственное, что удалось разобрать, выглядело так. 15 миль нордост от острова Ики, военный корабль, два военных и все. Капитан 500-тонного каботажника Сига честно исполнил свой долг. Оказавшийся ближе всего к японцу стемман, Не колебался ни минуты после того, как пароходик, вывалившийся из мглы практически прямо по курсу, начал телеграфировать. Через 15 минут все было кончено. Единственный корабль флота, находившийся поблизости, а именно Авиза Тацута, получил приказ немедленно найти и идентифицировать противника. И он нашел и идентифицировал. В 15.30 с Тацутой пришло сообщение «25 миль». Зюидзюидвест ики. Противник. Головной башенный, Три трубы. Затем картина повторилась. В мешанине хаотичных точек и тире что-либо определить было невозможно. Последний бой минного авиза продолжался на удивление долго. Минут сорок эфир надрывался треском. Эти полчаса с небольшим легли камнем на душу японского командующего. Как не спешили его броненосцы в расчетную точку перехвата, шансов спасти Тацуту и ее доблестный экипаж не было никаких. Жесткая мысль отозвалась болью под ребром. «С Осляби никого не спасать», – решил для себя Тога. Увы, башенный трехтрубный корабль, о котором доложил незадолго до своей гибели радиотелеграфист Ацуты, был бронепалубным крейсером «Богатырь». Осляби же, нещадно валяемый штормом, В это время только подходил к западному проходу Цисимского пролива. Как и было рассчитано, он миновал широту Пусана примерно в 30 минут по полуночи в кромешной черноте ноябрьской штормовой ночи. За ним, цепко следуя маячку кильваторного огня, длинной черной тенью проскользил громобой, затем Россия, Баян, Витязь, память корейца, Рюрик и Рион, а впереди, плавно поднимаясь и опускаясь, мерцала путеводная звезда на корме Лены. Штаб японского флота лихорадочно просчитывал время и место решительного боя с объединенными силами Чухнина и Руднева, ведь если корабли Владивостокской эскадры не удастся перехватить в первые 2-3 суток после выхода из базы, а мимо броненосцев Тога они уже проскочили, то Руднев может отыскать эскадру Чухнина первым, и у них в линии будет 7 броненосцев и 6 броненосных крейсеров, против 7 и 4 соответственно у японцев. Начало партии осталось за русскими. Японский командующий с уважением относился к бывшему командиру Варяга и еще раз отдал должное Рудневу, когда интуитивно почувствовал, что противник ведет рискованную, но согласованную игру. На выходе из восточного прохода Цусимского пролива прихватить его не удалось. Легкие крейсера, стражившие возможный маршрут русских к Ляудуну, также ничего не обнаружили. На Микасе начали склоняться к тому, что владивостокцы проскочили у них под хвостом и идут на юг встречать Чухнина. А где тут находился, пока тоже неизвестно. И до сих пор нет ни одного радиоперехвата. Но Того колебался недолго. К демонам всю эту историю с десантом на рюкю, решение было принято. Первая линейная эскадра, развернувшись в 120 милях южнее островов Ики, легла на курс, практически неизбежно приводящий ее к встрече с соединившимися эскадрами Чухнина и Небогатого. Камимура был срочно вызван на присоединение к флагману. Постфактум, все военные аналитики и историки сошлись во мнении, что интуиция и расчет японского командующего вполне могли привести к тому, что через два дня судьба войны могла быть решена где-то в районе мыса Шантунг. Там она в итоге и решится, но на два месяца позже. Принятая вскоре на Микасе информация о безжалостной бойне купцов на рейде Кобы Осаки ничуть не поколебала решимости молчаливого адмирала. Пощечина была звонкой, но только был уверен, что эта провокация намеренно подстроена русскими, дабы сдернуть с позиции одну из его эскадр. В пользу этого говорила состав участников с русской стороны. Нашлись, наконец-то, их пропавшие броненосцы береговой обороны. Но примерно через шесть часов телеграф вновь взорвался истошным призывом на помощь. Западнее пролива Токара, практически на долготе островов Удзи, погибал вспомогательный крейсер Гонконг-Мару. Камимура должен был быть в каких-то 60 милях. Того был поражен. Судя по всему, Руднев и в самом деле шел к Рюкью. Пошел ведь. А раз так, то там в полном соответствии с разведывательной информацией нужно ждать и Чухнина с десантом. Теперь только бы не упустить. Следующие двое суток соединенный флот пунктуально исполнял поставленную ему русским флотом задачу ловил в темной комнате черную кошку, которой там не было. Но всему хорошему приходит конец, и, покинув район островов Дондзе, первая эскадра пришла туда, когда сложилось впечатление, что русские гонимые камемуры вот-вот побегут во своясе, то есть в расставленную на их пути смертельную западню. Тока приказал камемуре немедленно, полным ходом, идти на присоединение к главным силам, двинувшимся к Циндао. Командующему первому стало окончательно ясно, что в районе Рюкю оперируют лишь два 23 узловых узлобых бронепалубника из Владивостокской эскадры, и, следовательно, хваленая японская агентурная разведка вновь катастрофически облажалась, а он сам клюнул на заботливо подставленного живца. Камимура, между тем, так увлекся отловом варяга с богатырем, что позволил им оттащить себя на юг аж до Окинавы. Миттельшпиль тоже остался за русскими. Вечером адмирал Тога, оставшись в каюте один, долго-молча рассматривал узор клинка своего фамильного Вакидзаси. Второй раз за семь месяцев. Предчувствуя, что туман позволил третьей эскадре русских пройти формозу незамеченной, японский командующий двинул дозоры на север на максимально возможной 18-узловой скорости, игнорировав опасения начальника штаба по поводу запаса угля на кораблях. Сейчас это уже не важно. Русских нужно найти. Пусть разведчики идут до полной выработки угля. Попросите Токио, чтобы англичане помогли им потом с бункеровкой. Нам сейчас нужно найти русских. Соединившись, обе японских броненосных эскадры на 15 узлах начали бег Циндао. Но почти 12-часовая задержка с присоединением второй боевой эскадры спутала все карты. В том, что русские соединились, Тога уже не сомневался, и бой с ними обещал быть трудным и кровавым, куда более сложным, чем только с одной Балтийско-Черноморской эскадрой. Но он жаждал этого боя. На бумаге силы противника были даже чуть больше, чем у Соединенного флота, но учухнена за спиной трансокеанский переход, что неизбежно сказалось на физическом состоянии моряков и техническом состоянии кораблей, плюс проблема защиты обоза. К Рудневу же у него накопились особые счеты, хотя оба адмирала до сих пор ни разу не видели даже флагов друг друга. В то же самое время самому Рудневу очень хотелось этой встречи избежать, по крайней мере пока, до дальнего. Гвардию нужно было довести в целостности, что в случае прибытия для выяснения проблем в отношениях адмирала Тога, а прибытие это неизбежно состоится во главе объединенного флота, становилось довольно проблематичным. Хейхатира Тога внешне невозмутимо сидел в своем кресле в просторной ходовой рубке Микасы. Временами японскому командующему казалось, что счет времени идет на часы, на минуты, и русские должны быть вскоре открыты. Однако времени на выдвижение третьей линии дозорных вспомогательных крейсеров от Рюкю к материку у японского флота уже не хватило. Более того, именно гибель двух таких кораблей от снарядов и торпед «Варяга» и «Богатыря» стала роковой. Их позиции были нарезаны в варианте переразвертывания дозора западнее, чем у четырех других менее быстроходных пароходов. И когда один из них, Цуругамару, вышел наконец в точку, где 10 часов назад, в 80 милях от китайского берега, должен был бы находиться утопленный «Богатырем» Гонконгмару, Там, восемью часами ранее, разрезая таранным форштевнем мутные бурные волны Восточно-Китайского моря, уже прошел броненосец гвардейского экипажа император Александр Третий, ведущий за собой третью эскадру флота Тихого океана. Но море, как известно, следов не оставляет. Штаб Соединенного флота смог разобраться в положении, когда был получен доклад от дежурящего в 30 милях восточнее входа в Талиенванский залив Читосе. Тот, будучи одним из лучших ходаков в японском флоте, не только смог пересчитать русские броненосцы и броненосные крейсера. Учитывая, что делать ему это пришлось, лавируя между падающими снарядами богатыря Олега и Очакова. Весьма нетривиальная задача. Он смог еще и доложить об увиденном тога, а потом уйти от погони. Будь на его месте любой японский крейсер, кроме разве что его шипа Касаги, кормить бы ему рыб. Читоса же отделался попаданием шестидюймового снаряда в корму. Получив вскоре телеграмму о выходе из Артура Макарова с тремя броненосцами и несколькими крейсерами, Тога осознал окончательно, что войну нужно начинать по новой. Отныне он стал обороняющейся стороной. Командующий Соединенным Флотом уже морально был готов к такому повороту событий, хотя они и несколько отличались от его ожиданий причем в худшую сторону, поскольку был упущен и последний, пусть крохотный, шанс перехватить Чухнина и Руднева до соединения с Макаровым. Когда вчера в рассчитанное им время доклада об обнаружении Владивостокских крейсеров или Третьей Тихоокеанской эскадры так и не поступило, для командующего Соединенным флотом все стало ясно. Вопреки предложению начальника штаба Акияма Саныюки, и его офицеров продолжать идти к Шантунгу и далее к Артуру полным ходом, Тога, улыбнувшись, приказал сбросить ход до 12 узлов и не насиловать механизмы. «Успокойтесь, господа, успокойтесь. Нам до Артура почти полтора суток, а птичка наша, я полагаю, уже упорхнула за Шантунг. Завтра русские будут служить благодарственные молебны. Сегодня наши боги были к нам холодны. Так что начинаем все сначала. Новый расклад таков». Сейчас у русских на шесть линейных судов больше. То, что случилось, это прекрасная иллюстрация высказывания Суньцзы о том, что самая лучшая победа та, ради которой не просвистела ни одна стрела. Нет, я все-таки не прав. Три корабля мы потеряли. Того сделал паузу, собираясь с мыслями, а затем продолжил. Нам противостоит чрезвычайно опасный, достойный и умный противник. Разбить его высшее счастье и честь для сынов страны Ямата. «Сегодня, однако, мы оказались не на высоте. В первую очередь, я. Что касается чести флота и штаба, не беспокойтесь, я сам отвечу перед императором за эту неудачу». Потом Тога признавал, что поступил он согласно мнению кэптена Акияма и командирами кассы Каперанга и Дзити, шанс перехватить русских у них все-таки был. Более того, послевоенный анализ времени и прокладок русской эскадры и японского флота показал, что в тот вечер был момент, когда концевые корабли русских колонн и один из японских крейсеров Цусиму, шедшую на правом фланге дозорной завеса впереди Тога, разделяло всего-то 30-35 миль. Но, как говорится, история не любит сослагательного наклонения. Эншпиль в этой партии тоже остался за русскими. Всеволод Федорович Руднев, он же Петрович, стоял с офицерами варяга на левом крыле мостика крейсера. Встретивший их изумруд, весело убегал вперед, размазывая над морем клубы дыма. Щемило сердце, и на глаза почему-то наворачивалась влага. «Что это со мной творится сегодня, господи?» Петрович нервно теребил снятые перчатки. «Только бы не заболеть. Может быть, перепсиховался, когда Ками Стэммана чуть не словил?» Да, пруссак наш восточный едва не доигрался. Ведь пять минут шел практически под накрытиями. А если бы Камимура поставил гальюна не четвертым в колонне, а головным? Вряд ли богатырь шел бы сейчас нам в кильватор. Тоже мне Рейн Второй выискался, блин. Но своего второго Владимира с мечами заработал. Три вымпела за поход? Нет, это все не то. Стоп. Доехала, в чем дело, кажется? Я ведь их никогда так... Да вообще никогда не видел. Вот они идут, линкоры российского флота. Как же потрясно смотрятся в море эти корабли. Рукотворная стальная мощь империи. Нет, ребята, любые фотографии и модели такого никогда не передадут. Даже кинопленка или киноцифра не передадут. Наверное, только Айвазовский смог бы. Сейчас вот Верещагину шанс может предоставиться. Это ведь не просто сила, это гордость. Это вообще такое... Кто не видел, кожей этого не ощущал, тот не поймет, наверное, никогда. Не зря янки в нашем мире этот термин выдумали. Проекция силы. Кстати, правильный термин. Пора бы нам вводить его и здесь. Насляпим. Сигнал Николаю Ивановичу. Сделано хорошо. Коротко приказал Руднев и вновь ушел в себя. В легкой голубоватой дымке впереди, слева по ходу крейсера, постепенно обретали форму и объемы громады кораблей Небогатого и Чухнина. Вот они уже совсем рядом, стальные колоссы, идущие навстречу битве, которая, как очень хорошо понимал Петрович, должна избавить Россию от десятков миллионов будущих смертей. Но если большие крейсера для него стали уже чем-то привычным, хотя громобой и Россия поначалу тоже потрясали, то эти плавучие крепости... Вот под флагом Ессена по борту проходят закованные в британскую и французскую броню три святителя. Могучий, приземистый, отягченный сам собой. Вот его младший брат, трехтрубный Потемкин, единственный в мире с восьмью шестидюймовками на каждый борт. «Ну здравствуй, светлейший князь, вот ты какой!» «Опс, а нос-то ему добронировали! Молодец, Вадим!» «И шот не подкачал, успели таки николаевцы!» Хорошее имя у хорошего корабля. Вот разводят волну высоченные гиганты, бородинцы, ощетинившиеся броневыми башнями. Вот и Александр. Красавец он какой все-таки. И это... это все потому, что некий лузер Карпышев спьянул. Это были минуты сумасшествия. Из ступора Руднева вывел усиленный рупором голос вице-адмирала Чухнина. «Ну мы уж заждались вас, Селот Федорович». Когда варяг с богатырем догнали объединенные силы Небогатого и Чухнина, аура отгремели, крейсера уравняли ход с флагманским броненосцем, и вот тут-то у Руднева волосы и встали дыбом. Эскадра шла на прорыв на скорости аж в 11 узлов. На вопрос «почему?» с высокого мостика Александра последовал невозмутимый ответ «машины Камчатки больше, увы, не выдают». Пришлось заняться убеждением Григория Павловича в расстановке текущих приоритетов, сославшись даже на авторитет Макарова. Конечно, перевозимые на Камчатке, разобранные на отдельные секции ботапорт и ворот порт Артурских сухих доков старого и нового, достраивающегося на южной стороне Восточного бассейна, это очень важно. Спроектированные нашим знаменитым механиком Шуховым и изготовленные питерскими корабелами, они должны поставить точку в приведении в должный вид судоремонтных мощностей базы. Также важны и лежащие в трюме транспортно-мастерской стальные сети для боновых заграждений, которые должны дать возможность флоту без лишнего риска находиться на внешнем рейде. Однако обеспечить приход в Артур семи броненосцев, шести броненосных, семи бронепалубных крейсеров и гвардейского десантного корпуса целыми, то есть без встречи с ТОГа, все же немного важнее. Так что пришлось Камчатке уходить под Китайский берег и пытаться пройти к Артуру под прикрытием Мономаха. Навстречу им, потом, после прорыва, обещали выслать быстроходные крейсера. А пока эскадре ход держать не ниже 15 узлов, а коли кто отстанет, тому вечная память. Последним приключением перед дальним стал подрыв Урала на русском же минном заграждении, который оповестил штурманов эскадры, что они не совсем верно определились с местом. Молодцы все-таки, Хладовский и Щегловым, что предусмотрели все до мелочей. Не вызови они заранее, сразу по открытии японским крейсером из Артура буксиры, ох и покорячились бы мы. И Степану Осиповичу спасибо не утерпел, пришел с ними сам на оскольде в сопровождении Новика, Полтавы, на Цесаревича и семи истребителей. Таким образом, в районе залива Талиен-Ван находились 10 русских эскадренных броненосцев и 6 броненосных крейсеров. Впервые за всю войну Россия смогла наконец-то сосредоточить в единый кулак морскую силу, превосходящую японский Соединенный флот. А с учетом еще четырех броненосцев, находящихся в Артуре, перевес этот становился вполне решительным – в шесть броненосцев, даже после вступления у японцев в строй второго гальюна. Однако оценивать историческую значимость момента было некогда. Пока не зажегся маяк на входе в порт и не отмигал об обесточивании крепостного минного заграждения, Руднев успел за полчаса изгрызть ногти на руках по локоть. Русские бронепалубные крейсера уже вовсю отгоняли появляющиеся из утренней туманной дымки японские миноносцы. Того и гляди, пожалуй, сам Тога. Макаров торопит, поскольку хочет японцев встретить в море, а не под берегом. А из дальнего ни ответа ни привета. Наконец, проследив за втягивающимися в гавань транспортами и отдав указания об организации огня по берегу, Роднев осознал, что этот акт большой игры у Тога, пожалуй, выигран вчистую. И будь на месте японцев менее склонны идти до конца противник, можно было бы уже думать о мирном договоре. Но самураи, увы, это не тот случай. Решив проблему доставки подкреплений, русские объединенные эскадры развязали себе руки и были способны встретить японский флот и побить его. Но гневить судьбу не стоило, и сразу по окончанию высадки надо идти в Артур. Позади трудный поход, надо дать передышку людям и кораблям, провести переформирование, ведь мы теперь стали флотом, помочь снять с крепости и базы флота ближнюю осаду, много чего другого еще надо сделать. Прав Холодовский, да и Молос его поддерживает, ситуация на море изменилась кардинально, но чтобы не выпустить инициативу, не наделать ошибок, необходимо продумать дальнейший план кампании. Судя по всему, Степан Осипович придерживается того же мнения. По крайней мере, никаких телодвижений, чтобы немедленно двинуться тога навстречу, он не делает. Все это начнется завтра. А сейчас надо, наконец, повидаться с Василием Балком и высказать ему, скажем так, наболевшее. Спрыгнув в катер и прихватив великого князя Кирилла Владимировича, Руднев помчался к пирсу. Первое, что он увидел, сойдя на берег, был балк, уклоняющийся от братского хлопка по спине. От чего то желание отыграться за свое вынужденное болтание в море при входе в порт стало совершенно непреодолимо. Набрав полные легкие воздуха и тихонько подойдя к увлеченно пикирующимся братьям, Руднев заорал во всю мощь адмиральской глотки. «Отставить сцену братской любви! У нас тут война, а не пьеса «Встреча братьев по оружию!»